как на фронте. В каждом доме был курятник. Даже у такой плохой хозяйки, какой считалась моя бабушка, поскольку не умела печь пироги, были куры. «Надо резать курицу», — время от времени сообщала она. «Однажды бабушка решила, что я уже достаточно большая для того, чтобы помогать ей на кухне. На самом деле, Я не знаю, какими соображениями она руководствовалась, когда сунула мне в руки нож и велела идти в курятник. «Так, слушай внимательно!» Напутствовала она меня. «Поймаешь, зажмешь между коленей, голову курицы наверх, заклюв крепко держи и... раз!» Перерезаешь горло. «Только быстро!» «И не забрызгай кровью сарафан. Я его не буду отстирывать». «Я...» Все еще не веря, что бабушка не шутит, поплелась в курятник. Меня встретил один из двух петухов, который больно клевался. Однажды, когда я хотела выдрать у него из хвоста перо, чтобы воткнуть в панамку и похвастаться перед Фатимкой, петух клюнул меня так, что в глазах потемнело. Я начала размахивать руками и дрыгать ногами, а он не испугался и кружил вокруг меня, наскакивая и норовя опять клюнуть. В мои обязанности входило кормить цыплят пшенной кашей, которую нужно было разминать руками и сыпать понемножку. Но я быстро вываливала содержимое тарелки в кормушку и пулей выбегала из курятника. Сейчас петух топтался на месте, но не нападал. Стоило мне сделать два осторожных шага, как он занервничал... а куры закудахтали. «Что ты там?» — закричала бабушка. «Бабушка, я боюсь!» — закричала я в ответ. «Что значит боюсь? А если завтра война? А если немцы?» — возмутилась бабушка. «Лови быстрее вон ту!» Аргумент про немцев был сильным. Я подошла к курице и попыталась ее схватить. В последний момент она выскочила у меня перед носом. Я не удержалась на ногах и упала. Петух начал хлопать крыльями и гонять меня по двору. Курица думала, что я гонюсь за ней, и улепетывала со всех ног. Я бежала следом, спасаясь от петуха. Так мы и бегали минут пять друг за другом, взбаламутив весь курятник. Наконец курятник ворвалась бабушка. Одной рукой, перехватив бежавшую курицу, Она зажала ее подмышкой и крикнула мне, «Пойдем уже!» Я, подгоняемая петухом, выскочила из курятника. «Я подержу, а ты руби!» — велела бабушка. «Я не могу!» — хныкала я. «Что значит «не могу»? А если голод? Так и будешь вокруг этой курицы ходить? А если ранение? А нужно вставать и снова в бой? Тоже скажешь «не могу»? Моресев без ног по лесу полз, смог, а ты говоришь «не могу». Нет такого слова. Но сейчас же ни война, ни голод, — хлюпала я. Мы тоже так думали. Вдруг грустно сказала бабушка, забрала у меня нож и, быстро не дрогнувшей рукой, полоснула по куриной шее. Она отпустила курицу И эта безголовая тушка затрусила по двору, быстро перебирая ногами, как будто пританцовывая. Заорала я, что есть мочи, перепугалась страшно. Чего ты орешь? Почему курица без головы бегает? Кричала я на всю деревню. Далеко не убежит, ответила спокойно бабушка. Сейчас ее ощипывать будешь. Запах свежей курицы я помню до сих пор. Я сидела со старым полотенцем и мёртвой мокрой курицей на коленях и выдёргивала поперушку обливаясь слезами. — Кто так ощипывает? — учила меня бабушка. — Бери все ладонью, а не двумя пальцами. Смотри. Двумя захватами она выдернула половину перьев. Так я и сидела, вся в соплях, слезах, облепленная перьями. А бабушка рассказывала мне про осколочные ранения, контузии, партизаны, землянки, от чего я рыдала пуще прежнего. Когда бабушка выпотрошила курицу и показала мне желудок, сердце, печень, которые сложила в отдельную тарелку, я была уже в полуобморочном состоянии. Ладно, все, Есть будешь? пожалела меня бабушка. «Нет!» — закричала я. «Больше никогда есть не буду!» «Правильно!» — спокойно заметила она. «Когда сам готовишь, есть почему-то не хочется». «А почему про человека говорят, что у него куриные мозги?» Спросила я на следующий день, когда бабушка сварила нашу курицу и пыталась заманить меня ножкой. Я сидела за столом, сцепив зубы. «А вот почему!» Обрадовалась бабушка. Она сбегала на кухню, принесла уже сваренную на бульон куриную голову и показала мне. Потом разбила куриный череп ножом и продемонстрировала крохотное ядрышко. «Вот, это и есть куриный мозг. Хочешь попробовать?» «Нет!» «Зря. Очень вкусно, между прочим. Только мало». Она разбила ядрышко, Поднесла к губам и, причмокивая, высосала содержимое. «Когда соседи барана будут резать, пойдешь смотреть и помогать. В жизни всякое бывает. Не знаешь, что пригодится. Вот на войне случай был. Свинью нужно было зарезать». Начала рассказывать бабушка. «Бабушка!» — взмолилась я, потому что тут же представила себе, как бабушка режет свинью. «Да, с воображением у тебя все в порядке», прокомментировала бабушка. «А вот с нервишками плохо».